Тысячи работников день и ночь трудились на берегу Джамны. Каменотесы и плотники, гончары и мастера мозаики, простые грузчики и смуглые чернорабочие из далеких южных лесов. Понемногу возникал на берегу Джамны величественный мавзолей, воплощенная память о любви и скорби падишаха. Тадж-Махал. А Асавбек вернулся в родные горы. Он дышал вольным воздухом, спал под звездами, подложив под голову седло, но стоило ему закрыть глаза, как перед его взором представал огромный зал, наполненный ароматами благовоний и серебряные ступени, ведущие к трону. Этот трон не давал ему покоя. Трон — сотворенный из самородного золота и украшенный бесценными самоцветами, смарагдами зелеными, как полдневное море, яхонтами, красными, как кровь, ослепительно сияющими алмазами. Два золотых павлина с распущенными хвостами служили ему спинкой. Два павлина, усыпанные драгоценными камнями, сверкавшими так, что даже сейчас при одном воспоминании о них глаза Масавбека было больно и дыхание его перехватывало от восторга ночь за ночью Асавбек видел павлиний трон и не мог избавиться от этого наваждения и однажды он понял что должен во что бы то ни стало завладеть этим троном День за днем он объезжал горные селения, говорил с воинами и вождями о сказочных богатствах великих моголов, о дворцах из золота и башнях из слоновой кости. День за днем убеждал горцев, что воины долин изнеженны и слабы, избалованы спокойной и сытой жизнью, что они давно разучились держать в руках меч. и наконец Горные племена спустились в долины, хлынули в них, как горная река, сметающая все на своем пути. Селение заселением захватывали горцы, долину за долиной. Кровь и слезы оставляли они на своем пути. Путь их лежал к Дели и Агре, к золотым дворцам и храмам, полным сокровищ великих моголов визи и советники говорили по дешаху о надвигающейся с севера опасности, но он не хотел их слушать. Он предавался скорби и следил за тем, как его скорбь превращается в прекрасный мавзолей. Самый прекрасный из всего, что создавал человек. Пришла в себя я от холода. Открыв глаза, долго не могла понять, где я нахожусь. Надо мной был высокий мрачный стрельчатый свод, как в средневековом готическом соборе, и несколько узких окон, в некоторых из них сохранились цветные витражные стекла. «Пришла в себя», — прозвучал надо мной мягкий бархатный голос, — обманчиво мягкий. Скосив глаза, я увидела молодое, несколько старообразное лицо. «Федор!» Вспомнила я имя. И тут же вспомнила все остальное. Как мы с сарачевым проникли во дворец, как нашли в мавританской комнате узор, совпадающий с рисунком на медальоне, как его схватили музейные охранники, а я сумела от них сбежать. Только для того, чтобы сесть в машину к этому оборотню, к убийце, к Федору. Кстати, тут я поняла еще одно. Куда именно он меня привез? Не так уж далеко. В Шереметьевском парке, недалеко от дворца, стояла полуразрушенная готическая часовня. Я несколько раз видела ее, проезжая на объект. «Пришла в себя», — повторил Федор, — «и я увидела в его руках медальон Сарычева». Он играл этим медальоном, поглаживал его пальцами, любовался тусклым сиянием старого золота. — Вот я его и нашел, — проговорил он довольным голосом. — Выходит, зря я тогда пришел к Морецкой. Медальон был не у нее. — Это ты ее убил, — проговорила я пересохшими, растрескавшимися губами. Я смотрела на его лицо и все больше убеждалась, что под маской интеллигентного, несколько старообразного молодого человека скрывается убийца. «А если и так?» Он усмехнулся одними губами. «Ты это все равно не докажешь. И вообще, тебе сейчас нужно думать не о том, кто убил Морецкую, а о том, как самой избежать ее судьбы». «И как же?» «У тебя только один шанс. Расскажи мне все, что ты знаешь о сокровище Шереметьевых, и я тебя отпущу». «А с чего?» Я хотела спросить, почему должна ему верить но удержалась, и вместо этого спросила совсем другое. «А с чего ты взял, что я что-то о нем знаю?» «А вот с чего». Он поднял медальон, так что тот вспыхнул в первых лучах рассветного солнца, проникших сквозь стрельчатое окно. «Медальон у тебя, и ты вместе с Сарычевым была во дворце. Тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться». «Вы с Сарычевым сообщники. Дневник у вас, и вы пришли, чтобы открыть тайник». «Дневник?» — я изобразила удивление. «Какой еще дневник? О чем вообще ты говоришь?» «Только не нужно изображать дурочку», — Федор поморщился. «Я несколько лет рылся в архивах, чтобы найти все, что можно на эту тему, и знаю о существовании дневника» в котором граф Шереметьев записал секрет своего сокровища. А когда я прочел в одном письме позапрошлого века о том, что ключом к этой записи является медальон, хранящийся в семье побочного сына графа, я сложил два и два. Сарычев – потомок того самого побочного сына, и медальон все это время был у него. Когда я узнал об этом, я отправился к Сарычеву, застал его жену и попытался получить медальон, но она меня не хотела и слушать. Я предложил ей приличные деньги, но она подняла меня на смех, а потом потом она хотела поднять шум, и я не мог этого допустить. «И ты ее убил», – закончила я за него. Даже если так, медальона у нее все равно не оказалось, а потом пришел какой-то человек, Мне пришлось спрятаться. Ты еще обронил запонку. Я ее сразу же подобрал, перебил меня Федор. Я не мог ее оставить. А потом все равно пришлось уйти, потому что пришел еще кто-то. Там в тот день был буквально проходной двор. Ладно, напомнился он. Я привел тебя сюда не для пустых разговоров. Говори мне, где дневник, и я тебя опущу. Да... «Как же! Отпустишь!» — подумала я, заметив безумный блеск в его глазах. «Убил один раз — убьешь снова». И он подтвердил мою мысль, спрятав медальон в карман, достал нож и приставил к моему горлу со словами. «Ты мне все равно все расскажешь, раньше или позже. Боль делает с людьми чудеса». «Убери нож! Больно!» — прохрепела я. Пока еще не больно, — усмехнулся он, но все же убрал нож. Все же он предпочитал обходиться без крови, пока это возможно. — Говори. И тут у меня мелькнула идея, которая в тот момент показалась удачной. — Э, нет, — проговорила я с растяжкой, — я тоже хочу получить свою долю. «Что — Что? Он посмотрел на меня, как казано-протонный ускоритель. — То! — отрезала я. — Если хочешь найти сокровище, давай договоримся. Я скажу тебе, где спрятан дневник графа, но сокровище мы поделим пополам. — Идет! — выпалил он, и глаза его блеснули. Слишком быстро, слишком легко он согласился. Все ясно, он готов на словах согласиться на что угодно, чтобы получить дневник графа Шереметьева. А как только получит его, тут же попытается меня убить. Но мы еще посмотрим, кто кого. Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. — Идет, — повторил он. — Ну, если так, пойдем во дворец. Только так, чтобы нас не перехватили охранники. Об этом можешь не беспокоиться. Я знаю все входы и выходы, знаю, где есть камеры и как их отключить. — Хвастаешься ты слишком много, — подумала я, — а это вредно для здоровья. Он помог мне подняться на ноги. Я поняла, что лежала на каменном алтаре. Ну, у Федора фантазия небогатая. Мы вышли из часовни. Его машина стояла совсем рядом, но мы к ней не пошли. До дворца было рукой подать, и мы отправились к нему пешком. По пути к дворцу Федор приставил к моей шее нож и процедил. — Только попробуй закричать, позвать на помощь или побежать. «Я тебя успею прирезать!» «Ты лучше под ноги смотри, а то споткнешься, и кто тогда покажет тебе дневник?» Таким манером мы добрались до дворца. Федор подошел, разумеется, не к главному парадному крыльцу, а к боковому входу, к невзрачной двери, которая, видимо, предназначалась для графских слуг. Он открыл эту дверь своим ключом и мы вошли в узкий, полутемный и безлюдный коридор, которым явно давно уже не пользовались. Вдруг впереди раздался писк. На середину коридора выбежала большая крыса, остановилась и нагло, без малейшего страха, уставилась на нас, поводя усами. Я замерла в испуге, но вдруг увидела, что с Федором тоже творится что-то странное. Он побледнел, Попятился, по лицу потекли крупные капли пота. Крыса неторопливо развернулась и скрылась в норе. Федор перевел дыхание, вытер плотком испарину со лба и смущенно проговорил. «Ненавижу крыс!» «Не ненавидишь ты их, а боишься!» — подумала я. И от отчего-то обрадовалась. Его слабость внушила мне надежду. А Федор уже пришел в себя и процедил. «Ну, говори, где спрятан дневник?» «Скажу, не волнуйся. Сначала нам нужно попасть в музыкальную гостиную». Он привел меня туда кратчайшим путем, избегая мест, где были установлены камеры и датчики охранной сигнализации. По пути мы прошли по служебному коридору, мимо дежурной комнаты. Охранников там не было, они были на обходе. На столе стоял стакан с остывшим кофе и недоеденный бутерброд. Я незаметно прихватила этот бутерброд и сунула в карман. Я не собиралась доедать его, он нужен был для другой цели. Наконец мы пришли в музыкальную гостиную. — Ну что теперь? — спросил Федор. — Сейчас, уже скоро. Я отодвинула шелковый экран и влезла в камин. Федор не отставал от меня, держа свой нож в опасной близости от моей шеи. Я открыла потайную дверцу в глубине камина. Мы оказались в коридоре, затем в готическом кабинете. Я остановилась и огляделась по сторонам. — Ну и где же дневник? — процедил Федор, нетерпеливо озираясь. Ему явно было здесь неуютно. Должно быть, он чувствовал присутствие крыс сейчас сейчас ты его получишь протянула я мы уже пришли только подтверди еще раз наш договор если я отдам тебе дневник мы поделим сокровище пополам да да отмахнулся он я же сказал сколько можно повторять говори уже где дневник он здесь в этом сундуке я показала на окованный железом сундук в углу комнаты доставай — приказал Федор. — Ну, может быть, хоть поможешь открыть его? Ты ведь все-таки мужчина. Видимо, в нем еще теплились какие-то остатки воспитания. Вообще, в нем как-то уживались природная интеллигентность с замашками безжалостного убийцы. Федор отодвинул меня, ухватился за ручку и поднял тяжелую крышку сундука. Внутри этого сундука были навалены какие-то пестрые тряпки, Обрывки и обрезки потертого шелка и бархата. Наверное, остатки обивки дворцовой мебели. Ну, и где же дневник? Вон там, в углу, под тряпками. Федор наклонился над сундуком, протянул руку, чтобы отбросить тряпки. Я торопливо вытащила из кармана бутерброд, раскрошила его и рассыпала по полу возле сундука. Бутерброд, кстати, был с ветчиной и самый большой кусок ветчины я бросила возле ботинка Федора. — Ну где же дневник? — раздраженно пропыхтел Федор из-под крышки сундука. — Ищи, ищи, он там! В это время из угла позади сундука донесся оживленный писк, и оттуда выглянула усатая крысиная морда. Крыса принюхалась и выскочила из своего укрытия, привлеченное запахом съестного. Следом показалась еще одна. Федор услышал писк и скосил глаза. Увидев крыс, он снова смертельно побледнел. Первая крыса тем временем деловито подобрала крошки и устремилась к самому аппетитному куску, то есть практически к ботинку Федора. Следом бежала вторая. Федор испуганно вскрикнул. Он вообразил, что крыса хочет укусить его за ногу, отдернув ногу и одним прыжком запрыгнул в сундук, надеясь спастись там от прожорливого грызуна. Я воспользовалась этим моментом, пнула его пониже спины, чтобы придать дополнительное ускорение, и с размаху захлопнула тяжелую крышку сундука, а затем заперла ее на железный засов. Потом я подобрала ботинок, который Федор потерял, спасаясь от крысы, и запустила им в наглую усатую морду. Крыса возмущенно пискнула, мол, мы же вроде союзники. Но потом все же нехотя ретировалась в свою нору, благо она уже доела остатки бутерброда. Вторая последовала за ней. Я перевела дыхание. Хоть крысы и помогли мне справиться с Федором, В их присутствии я чувствовала себя весьма неуютно. Внутри сундука сначала было тихо. Видимо, Федор постепенно осознавал, что произошло. Или радовался, что благополучно избавился от прожорливого грызуна. Затем из сундука раздался его возмущенный голос. «Эй, ты что? Открой сундук! Открой сейчас же!» Я сделала вид, что ничего не слышу. «Открой, говорят тебе!» — выкрикнул он грозно. «Открой, а не то...» «А не то что?» — переспросила я медовым голосом. «Не то ты пожалуешься на меня в ООН, в санитарную инспекцию, в общество защиты животных?» Тут он, видимо, осознал всю шаткость своего положения, сменил гнев на милость и проговорил примирительным тоном. «Ну, пошутила и ладно». «Открой, пожалуйста, мне здесь очень душно и темно. А мне было холодно и противно лежать на каменном алтаре. Ну, извини, мы же с тобой договорились поделить сокровища, я же тебе обещал». «Ты что, думаешь, я тебе поверила? Неужели ты такого низкого мнения о моих умственных способностях?» На этот раз он замолчал довольно надолго. Видимо, до него дошло, в каком безвыходном положении он оказался. И вдруг из сундука донесся такой же противный писк, и сразу за ним истошный вопль. «Здесь тоже крыса, и, кажется, не одна. Выпусти, выпусти меня немедленно!» «Надо же! Как это удачно!» «Я на это даже не рассчитывала. Теперь ты осознаешь всю глубину своего падения. И, кстати...» Самое время признаться в убийстве. Я признаюсь. Я во всем признаюсь. Очень хорошо. Только мне нужны свидетели. Садистка, выпусти меня. Я умру. Ничего, переживешь. Их там не так много, чтобы сожрать тебя заживо. Из сундука доносились попеременно виск и всхлипы. А я думала, что делать. Самое простое позвонить в полицию и передать им убийцу на блюдечке с голубой каевочкой. Я полезла за телефоном, но вспомнила, что мой остался у бандитов, а телефон Сарачева я вернула хозяину. Оставить Федора в сундуке и пойти за помощью? Ведь сбежит, он такой хитрый. И тогда его признание никто не услышит, кроме меня. А мое свидетельство недорого стоит, Они считают меня сообщницей Сарычева. И тут дверь готического кабинета открылась. Я вздрогнула, обернулась и увидела того парня, того странного бомжа, который стерег мою машину на Лиговке. Как и в прошлый раз, он был одет в жуткие лохмотье но лохмотья эти были чистые, и сам он выглядел удивительно опрятным для бомжа как будто это не настоящий бомж, а актер, играющий бомжа в современном спектакле. Что, не узнала? Он широко улыбнулся, продемонстрировав удивительно белые, здоровые зубы, и запел. «Как у Лиговской шпаны!» «Узнала, узнала!» — усмехнулась я. «Только как ты здесь оказался?» «Да Лиговкой далеко». «Надо!» — вот и оказался. Мне велено за тобой присматривать. Правда, ты уже сама управилась своими силами. Ну, давай теперь, иди, выручай дружка своего и полицию вызывай. А этого типа я покараулю. От меня не сбежит, не бойся. И он пнул сундук, из которого доносились только бессильные всхлипы и стенания. Ладно, хорошо, пойду, согласилась я, вспомнив про Сарычева. И уже выйдя в коридор, Вспомнила странные слова этого парня. «Мне велено за тобой присматривать». «Кем велено?» «И кто он вообще такой?» Но возвращаться я уже не стала. Пошла на помощь Сарычеву. Я нашла его и музейных охранников В большой комнате рядом с дежуркой. Здесь же были и те двое полицейских, Которые меня уже допрашивали. Молодой, Толстый и кудрявый, и пожилой, тощий, с желтыми от никотина пальцами. Видно, они приехали едва узнали о задержании Сарычева. Увидев меня, Сарычев переменился в лице и проговорил. — Зачем ты вернулась? Я же сказал, уходи! — О, вот и сообщница! — бурно обрадовался молодой полицейский. — Зачитать вам права? «Подождите!» – я нетерпеливо взмахнула рукой. «Я, между прочим, сделала за вас всю работу. Вы ведь ищете убийцу Елены Морецкой. Так вот, я его уже нашла и могу передать вам с рук на руки». «Что?» – молодой полицейский переглянулся со своим напарником. Тот пожал плечами. «Вот же он тут сидит!» «Это не он, а другой!» Пойдемте, пойдемте, он совсем недалеко и жаждет признаться в убийстве. И вся компания дружно отправилась за мной. Войдя в готическую комнату, я растерялась. Ряженого бомжа не было на месте. Неужели он выпустил Федора? Но тут из сундука донеслись стоны и всхлипы, и знакомый голос пролепетал из последних сил. «Выпустите меня! Я во всем признаюсь! Только выпустите! Здесь крыса!» «Это ты убил Елену Морецкую?» — приступил к допросу толстый полицейский. «Я! Я! Во всем признаюсь!» «Из-за чего?» «Из-за медальона! Я хотел, чтобы она его отдала, а она вместо этого подняла крик!» «Вот вам и чистосердечное признание!» А если этого мало, допросите да шофера Морецкой, Владимира Пташкина. Он был на месте преступления сразу после убийства и видел там запонку, которую обронил убийца. Это запонка и сейчас на нем. И наверняка там же, на месте убийства, вы найдете его ДНК и отпечатки пальцев. Выдал я тираду. Полицейские снова переглянулись и подошли к сундуку. Едва они открыли крышку, оттуда, как чертика с табакерки, вылетел Федор. Он был совсем не похож на себя, бледный, трясущийся, с перекошенным лицом. От его прежней старомодной элегантности не осталось и следа. — Ну что ж, похоже, что дело и правда раскрыто, — проговорил старший полицейский, и они вывели Федора. Музейные охранники отправились за ними, о чем-то переговариваясь. Мы с Сарычевым остались одни. Про нас, кажется, все забыли. Ну что теперь? Я посмотрела на шефа с сочувствием. Он выглядел усталым, измученным, но глаза его блестели. «Домой? Отсыпаться?» «Нет, мы должны найти тайник Шереметьева». «Боже мой!» Я воздела глаза к потолку. «Должны», — повторил он, — «мы сейчас так близко к нему. Я не прощу себе, если не использую этот шанс». Ну что ж, я поняла, что спорить с ним сейчас бесполезно. Мы отправились в мавританскую гостиную. Фонтан посреди комнаты тихо лил слезы. В остальном вокруг царила тишина. Мы нашли плитку со знакомым символом, и Сарычев повернулся ко мне. — Ну как, ты еще не забыла, что написано в дневнике? — Прекрасно помню, и я уверенно продиктовала. С первоначала семь к Борею, затем три к Зефиру и под конец восемнадесять к Ноту. — Не так быстро! Сарычев отсчитал семь плиток вверх, три влево, И, наконец, восемнадцать вниз. Ну и что теперь? Он снова повернулся ко мне. Лицо его было взволновано. Дальше там написано. Там по звуку поймешь, что нашел, что надобно. По звуку? Сарычев наморщил лоб. Постучать, что ли, нужно? Он постучал костяшками пальцев по плитке. Звук получился такой же, как у соседних плиток. Глухой то есть за этим изразцом не было пустоты. «Черт! Все впустую! Здесь ничего нет! Не ломать же всю стену!» И он в сердцах ударил по плитке кулаком. И тут посреди комнаты раздалась нежная мелодия. Фонтан, который до этой минуты едва слышно журчал, изливая в керамическую чашу тонкую струйку воды забил сильной струей его журчание стало громким и мелодичным в то же время верхняя часть фонтана пришла в движение повернулась откинулась в сторону и из нее поднялась золотая птица с сияющими рубиновыми глазами чудо какое чудо раздался у меня за спиной взволнованный женский голос я испуганно обернулась На пороге мавританской гостиной стояла женщина лет шестидесяти с короткой стрижкой и твердым решительным лицом. «Я столько читала и слышала об этом сокровище, но не верила», — проговорила она с глубоким чувством. «Надо же! Это было совсем рядом! Стоило только протянуть руку!» Тут она спохватилась и представилась. «Вера Павловна Черемисова» директор этого музея. Мне позвонили, рассказали, что здесь происходит, и я сразу примчалась. А я, Арсений Сарычев, растерянно проговорил шеф. — Вы тот самый потомок побочного сына графа Шереметьева! — воскликнула директриса и молитвенно сложила руки. — Я счастлива познакомиться с вами, особенно при таких волнующих обстоятельствах вам всегда будут рады в этом музее. Я вручил вам карту почетного гостя и друга нашего музея, по которой вы сможете бесплатно посещать его в любое время и приводить с собой гостя. Она покосилась на меня. Всю жизнь мечтала, подумала я. В один далеко не прекрасный день Жители Дели были разбужены на рассвете отдаленным, неумолимо приближающимся гулом. Мастеровые и торговцы прислушивались, пытаясь понять, что это за гул, что он им предвещает. Это не был грохот горной лавины, не был шум ветра в кронах деревьев. Самые чуткие из них смогли различить конское ржание и верблюжий рев. Дворцовая стража, поднявшись на стены, увидела на горизонте бесчисленные огни, бесчисленные, как звезды в ночном небе. Самые зоркие из стражников смогли разглядеть костры, на которых полудикие горцы жарили мясо, а также горящие хижины подданных падишаха, горящие мечети правоверных мусульман и храмы поклонников бесчисленных индийских богов. Самые мудрые из них поняли, что в этом пламени сгорит империя великих моголов. Начальник дворцовой стражи приказал своим воинам выйти навстречу захватчикам. Раджпуты — прирожденные войны Говорят, что они рождаются с клинком в руке. Они вышли за городские стены, и бросились в бой, не испугавшись многочисленности неприятеля. Они сражались доблестно, но их было слишком мало, а захватчики были многочисленны, как речной песок. И к тому времени, как солнце закатилось, все раджпуты полегли, увлажнив красную почву равнины своей красной кровью. Горцы ворвались на узкие улочки Дели. Долгий, кровопролитный бой распалил их, и они убивали всех, кто попадался навстречу – мужчин и женщин, стариков и детей, знатных людей и простолюдинов. Впереди ехал Асаф Бек на белом коне, которого отнял у убитого командира радшпутов Он ехал к дворцу Падишаха, туда, куда звал его неумолчно звучащий в душе голос. Голос павлиннего трона. Только перед самым входом в тронный зал Осавбек спешился и вошел в зал, ведя своего коня на поводу. Копыта коня звонко цокали по узорному мрамору полов. Здесь еще чувствовался слабый запах благовоний, но его уже перебивали страшные запахи войны. Запах крови, запах дыма, запах отчаяния. Но трон был на месте, к нему вели серебряные ступени, и драгоценные камни сверкали, как в прошлый раз. Асавбек поднялся по ступеням, подошел к подножью поблиньего трона и оглядел его. Трон был слишком велик, слишком много золота, слишком много слоновой кости и драгоценных камней. Все это богатство не уложишь в седельную сумму. Не погрузишь на одного коня. Все это богатство не увезешь в родные степи. Он отломил от трона золотой подлокотник, оторвал кусок павлиньего хвоста, усыпанного сверкающими самоцветами, попытался оторвать голову павлина с двумя огромными сверкающими рубинами, вставленными вместо глаз с трудом разломал золотого павлина на части, складывая их в седельную сумку. Он так увлекся этим занятием, что не заметил человека, который выскользнул из-за парчевой занавеси. Это был смуглый, толстый человек в окровавленной челме. Прежде он служил дворцовым привратником и взял у Асавбека деньги, чтобы провести его к падишаху. Он не узнал Асавбека, Перед ним был просто какой-то дикарь, нагло вторгшийся во дворец и ломающий трон падишаха. Привратник подкрался к горцу, выхватил кинжал и вонзил в затылок. Асавбек удивленно ахнул, повернулся, чтобы увидеть лицо своего убийцы, чтобы прийти за ним из царства мертвых, но в глазах у него потемнело, и он упал на ступени трона. Привратник склонился над ним, чтобы убедиться, что горец мертв, и в это самое мгновение просвистела оперенная стрела и пронзила его горло. Молодой горец, почти мальчик, взбежал по ступеням трона. Глаза его распахнулись при виде сказочной, невиданной, ослепительной красоты. Сначала он просто впитывал эту непривычную, несказанную красоту. Потом он подумал, что стоит взять хоть что-то из нее, положить в свою сумку и увезти домой. Ни одна девушка не устоит перед ним, если он подарит ей такой драгоценный камень или такую золотую птицу. Он поднял сидельную сумку бека в которую тот перед смертью сложил обломки драгоценного трона, добавил туда голову золотой птицы с пылающими рубинами глаз, скинул на плечо и спустился по серебряным ступеням трона. С сумкой на плече он вышел из тронного зала. И тут навстречу ему шагнул человек в косматой шапке из волчьего меха. «Воин из афганского племени пуштунов», — определил юноша. Пуштун протянул руку, показывая на сумку Асавбека. «Отдай!» «Что ты, брат?» – удивленно проговорил юноша. «Это моя добыча. Я хочу привести ее домой. Найди себе сам, что хочешь. Здесь очень много красивых и дорогих вещей». «Отдай!» – повторил пуштун, и в руке его появился длинный узкий кинжал. «Ты что, брат?» Юноша отступил, выхватил кривой меч, но пуштун скользнул в сторону – Взмахнул своим кинжалом, и левое плечо юноши обожгло болью. Юноша сбросил сумку на пол, чтобы она не сковывала движение, взмахнул мечом. Пуштун, верткий как угорь, увернулся от удара, метнулся вперед и нанес удар в левую, незащищенную сторону груди. Юноша почувствовал в груди мучительный холод. Дыхание у него перехватило. Он покачнулся. Пуштун, бросив на него рысий взгляд, повернулся к сумке. Глаза его загорелись алчностью. Он склонился над сумкой, хотел поднять ее. Юноша с трудом дышал. В глазах его быстро темнело. Однако он собрал последние силы, поднял меч над головой и резко опустил его на шею пуштуна. Острый клинок рассек шею, и голова пуштуна в меховой шапке покатилась по узорному мраморному полу. Из перерубленной шеи горячим фонтаном хлынула кровь. Юноша на подгибающихся ногах шагнул вперед, с трудом поднял сумку, медленно побрел к выходу. Ему было трудно дышать, и от раны и просто от того, что воздух дворца, наполненный благовониями и драгоценными ароматами, был ему непривычен и тяжел. Ему хотелось вдохнуть вольный, полынный воздух родных степей. Впереди показался какой-то человек. При виде его юноша обнажил свой меч, но тут разглядел, что перед ним сутулый морщинистый старик в дорогом, расшитом золотом халате. Увидев юношу, старик испуганно попятился. «Не убивай меня, молодой воин! Я лекарь! Я вижу, что ты ранен и могу помочь тебе!» «Лекарь?» — юноша покачнулся, силы его были на исходе. «Лекарь, помоги мне! Я щедро заплачу тебе! Я подарю тебе голову золотой птицы с горящими глазами!» «Хорошо, молодой воин, хорошо!» Пойдем со мной туда, где нас никто не тронет. Лекарь открыл небольшую потайную дверцу и повел юношу в подземелье дворца. Несколько минут они шли по сводчатому коридору, стены которого были облицованы цветными изразцами. Юноша тяжело дышал и едва переставлял ноги. Лекарь поддерживал его, как мог, и вполголоса приговаривал. Зачем вы, молодые и сильные, убиваете и калечите друг друга? Как будто у вас нет других, более приятных занятий. Строили бы дома, растили бы детей. Так нет. Вместо этого вы проливаете кровь. Если бы только свою или таких же, как вы, ненормальных. Нет. Вы убиваете мирных людей, убиваете детей и женщин. Ты и сам-то совсем недавно был ребенком, а туда же. Вот я, к примеру, лекарь. Я должен лечить болезни, принимать роды. А вместо этого мне приходится бинтовать раны, колотые или резанные. Наконец они пришли в маленькую комнатку, где было низкое ложа и шкафчик из драгоценного палисандрового дерева, инкрустированного слоновой костью. Лекарь уложил раненого на ложе. До этого юноша как-то держался, но теперь его силы кончились. Он потерял сознание, глаза его закатились, лицо стало бледнее полотна, лоб покрылся липкой испариной Лекарь открыл шкафчик, достал из него свернутую полотнянную ленту и банку с зеленоватой пахучей субстанцией. Содержимым этой банки он густо смазал рану горца, затем забинтовал ее чистым полотном. Юноша застонал, не открывая глаза. Видимо, лекарь причинил ему сильную боль. «Потерпи, мальчик, потерпи!» – проговорил лекарь и достал из шкафчика бутылку зеленоватого стекла с какой-то мутной жидкостью. «Потерпи немного, сейчас тебе станет легче!» Он намочил кусок полотна жидкостью из бутылки, смочил ею губы юноши. Тот вздрогнул, задышал ровнее. Лекарь приподнял его голову и влил немного жидкости в рот. Юноша сглотнул. Его тело расслабилось. Он вытянулся на ложе. Теперь, казалось, он просто спит. «Ну, теперь посмотрим, что будет. Я сделал, что мог. Теперь твоя очередь, мальчик» ты молодой крепкий сильный ты должен выкарабкаться вдруг юноша вздрогнул и открыл глаза его взгляд на мгновение прояснился и он прошептал птица золотая птица это все из за нее она приносит смерть золотая птица в моей сумке по его телу снова пробежала судорога и юноша замолк на этот раз уже навсегда. Лекарь вздохнул, закрыл лицо мертвого краем его плаща и потянулся к его сумке. Там действительно лежала золотая птица с пылающими рубиновыми глазами. Лекарю показалось, что на него смотрят страшные глаза Шайтана. Лекарь снова вздохнул, закрыл глаза юноши, прислушался. Сверху доносились гортанные голоса горцев, треск рушащихся стропил, гудение огня. Прекрасный дворец Падишаха рушился, вместе с ним рушилась империя великих моголов. Старик с трудом взвалил на спину седельную сумку с золотой птицей, побрел по тайному подземному коридору. Вскоре этот коридор вывел его за пределы дворца ту часть города, куда еще не ворвались горные дикари. Лекарь увидел знакомый дом. Дом, где жил посланец далекой северной страны Руси. Лекарь подошел к воротам и постучал в них бронзовым дверным молотком. Когда его проводили к русскому вельможу, лекарь рассказал о том, что видел во дворце Падишаха. Под конец разговора он показал посланнику сумку с золотой птицей и пообещал отдать ее, если посланник поможет ему выбраться из Дели и добраться до Дамаска. Русский вельможа в восхищении смотрел на золотую птицу. Рубиновые глаза павлина завораживали, гипнотизировали его. Мы вышли из музея, когда в парке занимался рассвет. Первые лучи солнца позолотили верхушки сосен. «Неужели все закончилось?» — пробормотал Сарычев. «Не верится как-то». Он вертел в руках медальон, и рубин на нем отливал багрянцем в луче восходящего солнца. Он казался пылающим глазом какого-то сказочного существа. «Потом! Все потом!» Я почувствовал, что если не вымоюсь и не сниму грязную одежду, то просто сойду с ума. Машина, что дала мне Алтын, стояла на месте, никуда не делась. Я поискала глазами давешнего бомжа, но никого поблизости не было. Ладно, с ним разберемся позднее. Я отвезла Сарычева к его дому. Надо же, только три дня назад я приехала сюда – где начались наши приключения. Окажется, что прошло много времени. Яна. Он помедлил, и я поняла вдруг, как ему страшно идти в квартиру, где еще не высохла кровь его жены на полу. Хотя, наверное, уже высохла. Ничего, все пройдет, все забудется. Я погладила его по плечу и легонько подтолкнула к выходу. Он тяжело вздохнул, и пошел к подъезду, сутулившись и шаркая ногами. На работу я попала только часам к двенадцати, потому что пыталась найти свою машину. Она обнаружилась на полицейской стоянке и отдали ее только после звонка того толстого полицейского. Он нынче был не злой, даже заигрывал со мной и намекал на особую благодарность. «Ага». Сейчас разбежалась. Первый, кого я встретила в коридоре, был Кисляев, который тащил большую картонную коробку, наполненную разным барахлом. Все ясно, переезжает из кабинета Сарычева. Кисляев сделал вид, что меня не видит, и прошел мимо. Причем не в бывший свой кабинет, а к выходу. А его Сарычев уволил сообщила появившаяся Светка. «Как пришел утром на работу, так сразу и уволил. Даже разговаривать не стал». «Ну надо же!» — улыбнулась я. «Янка, а тебя тут какая-то женщина спрашивала. Сказала, что еще зайдет». «Какая еще женщина?» — нахмурилась я. «Но тут открылась дверь и вошла...» «Вы не поверите, но вошла моя мать». Я даже не сразу ее узнала, поскольку не виделись мы лет пять, не меньше. Но все же мама есть мама. Хоть выглядела она так молода, что скорее сошла бы за мою сестру. Я тут же вздохнула про себя. У меня-то вид не блестящий. «Что ты тут делаешь?» – пробормотала я, не сумев найти других слов. Вот приехала в Петербург по делам, заодно решила дочку навестить. — весело сообщила мама. — Вчера к тебе на квартиру заходила, никого не застала. — Можете у меня поговорить, — шепнула умница Светка. — Какие у тебя здесь дела? — спросила я, потому что говорить о нас с мамой пока не решилась. Столько не виделись. — Да не у меня, а у мужа, — сказала мама. Он приехал проверить здешний строительный комитет, Там найдены какие-то серьезные злоупотребления, и он с ними разбирается. — Ого, он у тебя птица высокого полета. — А ты говорила, он какой-то твой бывший сослуживец. — Ну, не совсем так. Мать отвела глаза. Он просил поменьше о нем рассказывать, но вообще-то он в Москве занимает важный пост. Кстати, его человек по моей просьбе за тобой приглядывал. — Его человек? Удивленно спросила я. Что за человек? Мать не ответила. А я вспомнила странного, жизнерадостного бомжа с сахарными зубами. Понимаешь, мама помедлила, я, конечно, неправильно себя вела. Но тогда мне хотелось начать совершенно новую жизнь. Понимаешь, так тяжело было ощущать, что все эти годы с твоим отцом были ужасной ошибкой но я расплатилась за все сполна. «Да уж, с папочкой жить не сахар», — пробормотала я. «Но ты-то у меня есть, и я так хочу, чтобы мы не теряли больше друг друга». «Яна!» — в коридор выглянул Сарычев, чисто выбритый и аккуратно одетый. «Яна, зайдите ко мне срочно!» «Ой!» — он уставился на нас с мамой переводя глаза с нее на меня и обратно. «Это моя мама», — промямливал я. «А я сразу узнал». Сарычев вдруг расплылся в мальчишечьей улыбке. «Ты на нее так похожа?» «Так, зайди ко мне. Приятно познакомиться», — сказал он маме и скрылся за дверью. «Это мой будущий зять?» — спросила мама. «Да ты что?» – возмутилась я. «Да как ты могла подумать? Да это совсем не так!» «Точно?» – мама подняла брови. «Да я и сама не знаю». Я смешалась под ее взглядом. «Потом об этом поговорим, когда ты сама в себе разберешься», – улыбнулась мама. «Обязательно поговорим. Мама, как же я рада, что ты приехала!» И я обняла ее прямо тут, в коридоре, под изумленными взглядами сотрудников.